Игорь. У каждого есть свой триггер, своя мелочь, запускающая цепную реакцию, пробуждающая неприятное воспоминание или возвращающая мысленно туда, где быть совершенно не хотелось. Для Игоря таким пусковым крючком был, как ни странно, обычный конструктор Лего. Цветные кусочки пластмассы, из которых можно создать всё, что детской душе угодно. Но именно эта безобидная игрушка сыграла в его судьбе едва ли не решающую роль. В детстве он очень любил собирать что-то из мелких деталек, и отец всегда привозил ему из очередной поездки новый набор. Дальнобойщик, часто катавшийся за границу, он однажды привёз диковины для того времени конструктор с красивым логотипом Lego в правом верхнем углу яркой коробки. Настоящий гараж с мастерской и подъёмниками, маленькими машинками и человечками в форме автомехаников и водителей. Игорь боялся дышать рядом с чудесным подарком, бережно собирал и разбирал конструктор и строго следил, чтобы ни одна деталька не пропала. Через год отец тяжело заболел, сердце и работать на фуре больше не смог. Он сидел дома, горстями пил лекарства, а мама вынуждена была устроиться ещё на одну работу. Днём работала учительницей английского языка, а вечером мыла полы в поликлинике. Отцу рекомендовали прогулки, но один он не мог осилить дорогу до парка и обратно, потому гулять с ним всегда ходил Игорь. Иногда, если была хорошая погода, они брали с собой конструктор и усаживались на лавку с увлечением складывая что-то из цветных кусочков. Игорю было уже 12, но интерес к конструктору не ослабевал. И отец смеялся, что сыну прямая дорога в инженеры или в строители. И Игорь тоже считал так. А что, подумаешь, просто сам вырос и кубики побольше станут. Всё изменилось в одно из августовских воскресений. Мама нашла подработку готовить обеды и ужины в одной обеспеченной семье. И по воскресеньям пропадала там, подготавливая полуфабрикаты, которые потом хозяевам оставалось только сунуть в духовку или микроволновую печь. Погода стояла жаркая. Игорь с отцом собрались, как обычно, в парк и прихватили тот самый набор Лего. Жили они тогда в этом же доме, что сейчас Игорь, но на пятом этаже без лифта. Потихоньку спустились во двор, дошли до парка и сели на скамью под большим раскидистым деревом. Долго собирали гараж, выставляя по местам подъёмники и рабочих, а потом внезапно налетела туча и полил такой дождь, что Прорывавшиеся сквозь листву капли сбивали установленных на крыше гаража человечков. Наскоро разобрав конструкцию и скинув всё в коробку, они побежали домой. Но по дороге Игорь неловко ступил на бордюр, подвернул ногу и завизжал от невыносимой боли в ступне. Отец подхватил его под мышки и почти волоком дотащил сперва до дома, а затем и до квартиры, с большими паузами между этажами. Ужелёжа в кровати с тугой повязкой и пузырём льда на злосчастной ноге, это оказалось всё-таки сильный ушиб, а не перелом или вывих. Игорь вдруг вспомнил, что не успел положить в коробку несколько деталей крыши. Они были крупнее остальных, их оставили на потом и забыли. Он зарыдал так горько, что отец испугался и отправился в парк. Его не было очень долго, дождь уже закончился, а Игорь начал волноваться. С трудом припадая на больную ногу, он спустился во двор и поковылял в парк. Отца он нашёл на скамейке, обрадовался, прихрамывая подошёл сзади. Пап, ты чего? Отец не ответил, и тогда Игорь, обойдя скамейку, увидел, что голова отца бессильно висит, а кулаки судорожно сжаты. Не понимая, зачем он принялся трясти уже начавшее остывать тело, И вдруг правая рука расжалась, и из неё на траву выпали две детальки конструктора, красная и зелёная. Это было последнее, что запомнил Игорь из того дня. У него случился сильнейший нервный срыв. Он несколько дней не разговаривал, не реагировал ни на кого, а когда пришёл в себя, первое, что увидел, был взгляд матери. В нём было столько осуждения и укоризны, что у Игоря сжалось сердце. "Это я виноват", думал он. Глядя на то, как соседки помогают готовиться к похоронам, если бы я не вспомнил про конструктор, папа был бы жив. Это чувство вины преследовало его с тех пор постоянно, но Игорь никогда ни с кем не говорил об этом. Он выбросил злощасный конструктор, как и все остальные, что были у него, и увлёкся биологией, твёрдо решив стать врачом и помогать тем, у кого, как и у его отца, было больное сердце. Мама спустя полгода обменяла квартиру с пятого этажа на первый, не могла находиться в старой, а вид деталей от Лего с тех пор вводил Игоря в состояние транса. Точно так случилось и сегодня в детской палате. Игорь вовсе не испугался обезраженного лица девочки, он даже не успел понять, как оно выглядит, потому что первое, что бросилось ему в глаза, был разложенный на столике конструктор Лего из зелёных и красных деталек. Когда раздражённая его поведением драгун выволокла его из палаты и велела осмотреть ребёнка немедленно, Игорь, проведя взглядом её удаляющуюся фигуру, вынул из кармана пузырёк с успокоительным, сунул в рот пару таблеток и сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, снова вернулся в палату, предварительно попросив медсестру женю убрать со стола игрушки. Та удивилась, но стол очистила, И Игорь к собственному удивлению легко нашёл общий язык с маленькой Алёной Борисовной, хотя и пришлось временами прибегать к помощи Жени. Не все слова девочка произносила понятно. Осмотрев её лицо, Игорь прикинул, что двух операций вполне хватит, чтобы восстановить структуру и вернуть ребёнку нормальный вид. Он отлично знал технологию этих операций, был уверен, что справится. Ну теперь предстояло убедить в этой своей способности драгун, а та была в бешенстве. Но взять и объяснить ей причину своего поведения Игорь, конечно, не мог, а потому ухватился за предложение отдохнуть до понедельника и даже воспользовался предложением Василькова подбросить его домой. В машине его вдруг охватила слабость. Так бывало всегда после приступов, и он, незаметив, уснул и проспал до самого дома.